8.3. Теория предельной полезности. Люди потребляют товары и услуги потому, что они обладают свойством быть источником удовольствия или удовлетворения. Это свойство экономисты обозначают термином «полезность». основы теории полезности, разработанные такими крупными экономистами XIX века, как Госсен 1810-1859 годы, Джеванс 1835-1882, Менгер 1840-1921, а также его последователи Бембаверг 1851-1914 и Визер 1851-1926 годы. Названные экономисты создали особое направление в экономической науке, получившее название «маржинализм» – предельность. Ключевая идея маржиналистского подхода состояла в следующем – Стоимость, или на современном экономическом языке ценность товара, определяется не затратами труда на его производство, а полезным эффектом, который он способен принести потребителю. Такой подход противоречил традиционным представлениям классической школы. Смит Рикардо Маркс Миль, так как признавал приоритет конечных результатов функционирования экономики. Страница 116-я. Это был поистине переворот, и он сыграл столь важную роль в развитии экономической мысли, что получил название маржиналистской революции. Маржинализм называют субъективно-психологической теорией, и для этого есть все основания. Основатели маржинализма были твердо убеждены, что все категории экономической науки могут быть выведены только из отношения к вещи экономического субъекта, его предпочтений, ожиданий, познаний. Так Менгер писал что блага сами по себе лишены объективных свойств. Эти свойства им придают соответствующее отношение к ним людей. Подобная мысль в той или иной форме приходила в голову многим, и гораздо раньше, чем экономистам. Вот что говорил, например, Шекспир устами одного из героев, известной всему миру пьесы. Сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а только в нашей оценке. Шекспир, Гамлет, Принц, Датский, акт 2, сцена 2. Но только маржиналисты сумели сделать эту мысль основой, отправной точкой целого научного направления. Ход рассуждений маржиналистов в главных чертах состоял в следующем. Прежде всего, они обратили внимание на то, что потребление любого блага носит, как правило, приростный характер. Иначе говоря, потребитель не действует по принципу «все или ничего», а постепенно увеличивает количество единиц потребляемого блага, пока не насытят потребность в нем, например, Будучи голоден, человек съедает один бутерброд, другой, и так до тех пор, пока не почувствует себя сытым, а испытывая жажду, выпивает стакан воды второй, и так, пока не пройдет чувство жажды. Из этого наблюдения следовали три важных вывода. Первое. Каждая дополнительная единица товара приносит потребителю дополнительную полезность, которая называется предельной полезностью данного блага. В экономической теории слова «предельное» и «дополнительное» являются синонимы, то есть имеют один и тот же смысл. Таким образом, под предельной полезностью маржиналисты понимали величину дополнительной полезности, полученной от прироста величины потребления, равного единицы некоторого блага, при прочих равных условиях. второе Чем больше количество единиц потребленного блага, тем меньше предельная, то есть дополнительная полезность, извлекаемая из потребления каждой последующей единицы этого блага. Другими словами, предельная полезность носит убывающий характер. Страница 117. Следовательно, то благо, которое удовлетворяет наименее настоятельную потребность, имеет и наименьшую предельную полезность. Отсюда следует сформулированная маржиналистами обратная взаимосвязь между предельной полезностью и ценностью блага. Она состоит в том, что благо тем более ценное, чем меньшим количеством единиц данного блага располагает человек. И наоборот, стакан воды в пустыне обладает огромной ценностью, в то время как тот же стакан у полноводной реки не обладает никакой ценностью, хотя, конечно, имеет полезность. Отсюда вывод. Ценность данного блага определяется полезностью последней имеющейся единицы этого блага, удовлетворяющего наименее настоятельную потребность. Третье. Потребляя некоторое число единиц одного товара, например, бутербродов, человек получает общую полезность этого ряда, состоящую из суммы убывающих предельных полезностей. В теории принято называть условно единицы величины предельной полезности Ютилиями. Если потребление первого бутерброда принесет человеку полезность равную положен пяти ютилям, второго четырем, третьего двум, а четвертого одному ютилию, то общая полезность этого ряда составит 12 ютилий, а предельная полезность будет равна единице. Отказ от каждого последующего бутерброда будет означать уменьшение общей суммарной полезности и одновременное увеличение предельной полезности последнего бутерброда. Например, если отказаться от четвертого бутерброда, то общая полезность ТЮ составит 11 единиц, а предельная полезность МЮ будет равна 2. При отказе от третьего бутерброда ТЮ составит 9 единиц, а МЮ возрастет до 4 и так далее. Итак, согласно теории маржиналистов, полезность – понятия субъективной Конечно, они понимали, что вряд ли возможно точно измерить величину полезности того или иного товара для одного человека, так как мы измеряем у него, например, температуру или кровяное давление. Приборов, измеряющих величину, полезности нет и быть не может. Однако, общий принцип убывания предельной полезности мы можем наглядно изобразить на графике, пользуясь нашим условным примером. Смотри график 8.1. Примечание диктора. Далее на странице 117 следует график 8.1. Кривая предельной полезности. По горизонтали отложено количество бутербродов. По вертикали отложено количество единиц полезности. По форме сама кривая является нисходящей. Проходит через точки. Первая точка. Ось ординат 5. Ось абсцисс единицы. Далее соответственно 4 4.2. Далее 2.3. Далее 1.4. Конец примечания диктора.